Богоматерь 37 Женщины есть в русских городах, Выметают из страны бардак. Может, понимают в карате, Но печаливы в божьей красоте. Женщины на русских площадях Кладут асфальт в оранжевых плащах, Чтобы всем позорище видней Апельсины наших площадей. Только их попробуй, пожалей. Кто-нибудь есть в наших городах Их понять, раздавленных в катках? В русских городах женщины есть. Грустные русалки носят Вест. Есть в России пара стройных ног, Только наших нет для них сапог. Металисток узнает радар. Женщины есть в русских городах, В суете безликих городов. В Амстердаме взят универмаг, В Лондоне налаживают кровь, Но нерегистрированный ветер Проникает сквозь бетон и фетр. Спят, им санится, что в чужих краях Женщины есть в наших городах. Ждут гостей, прически городят, В зеркало Тарковского глядят. Жизнь моя давно б Прекращена, но в русском городе есть женщина. Но мы вспомним сны, что видишь ты, Ты вернулась, все дома пусты, Только эхо носится в стенах. Кто-нибудь есть в русских городах, Женщины есть в наших городах, В сталинских убиты в лагерях. С худобой табачною сивил, Мне Бергольц рассказывала быль, Как ее до выкиды шабил Следователь, выбросив в пролет. Она все летит и все поет, Над страной и дождичком косым. Сын, возвратите женщину в мой прах. Кто-нибудь есть в русских городах? После сел он к ней в зале Кремля И спросил от радости без зла, «Ольга Федоровна, помните меня?» Она молча встала и ушла. Жрал детей своих медведь-шатун Русской революции Сатурн. Пусть родив, ей молятся без слов Женщины из русских городов. Выдать ей торопятся на свет Матери 14 лет, Маленькие сверстницы Джульетт. Она рада, но ей счастья нет. Ольга, Ольга, облик молодой, Богоматерь, год 37. Разве позабыть тот стыд и страх? Кто-нибудь есть в русских городах?